Глава 17. Ветров еще только произнес крайнее слово, а я уже его обогнал. Скорость он потерял резко. Времени, чтобы думать над неисправностью нет. Если он сказал, что обороты упали у двух двигателей, значит все очень плачевно. Секундомер, произнес я про себя, нажимая кнопку пуска на бортовых часах. Доложил в эфир «Ветров» и зажал кнопку выхода на связь. Я отклонил ручку управления вправо и начал выполнять вираж. Секундная стрелка на часах неслась по кругу невероятно быстро. Время сейчас играет явно против «Ветрова». Развернувшись, я увидел, как его самолет постепенно снижается. Внешних повреждений не замечаю. В эфире по-прежнему прерывистое дыхание. Ему бы кнопку отжать, а он ступор поймал». «От себя! Ручку от себя! Не теряй обороты!» Продолжал я громко повторять в эфир, но Паша не слышит. Время идет, а он ничего не делает. Явно же, что система автоматического запуска двигателей не сработала. «Встречный запуск не прошел. Скорость падает. Обороты 45%!», 45 Продолжал докладывать Паша. А тем временем возможности автоматического запуска уже нет. Обороты уже прошли минимальную отметку в 50% и продолжают падать. Да отпустит он кнопку или нет? Стрелка на часах прошла отметку в 8 секунд. Обороты 40%. Нервно произнес Ветров и отпустил кнопку. Наверняка начал перемещать рычаг управления двигателями, меняя режим. Вот только не в ту сторону. Время включения автоматической панели запуска прошло, теперь только разгонять самолет. У него остался только шанс выполнить ручной запуск, он есть в инструкции, но... Вряд ли Ветров читал этот пункт мелким шрифтом. «Скорость?» — громко спросил я. «350! Падает!» — ответил Паша. «Ручку от себя и пошли пикировать! Быстро!» Громко говорю эфир. «Отметка 12 секунд. Время еще есть. На включение двигателя у него не больше 100 секунд. Высоты не так уж и много для разгона. Нужно набрать 400-450 км в час, иначе не получится запустить двигатели». Самолет Ветрова наклонил нос и начал пикировать. Я выполнил переворот и пошел за ним следом. Только бы он не молчал и не впал в ступор. Доложил Ветров. «Рут на стоп!» Секундомер отсчитал уже 20 секунд. Время уходит. «Выполнил! Готов к запуску!» Произнес в эфир Паша. Самолет все еще пикирует. Скорость у него растет, а нужно, чтобы еще и обороты с температурой вышли на показатели не менее 70% и 500 градусов Цельсия. «Я продолжаю лететь рядом, контролируя высоту». еще раз. Рут на стоп. Уже три тысячи метров. До рубежа катапультирования осталось тысяча. 30 секунд прошло. Приближается слой облачности. Сейчас мы войдем в эту белую вату, и я потеряю его из виду, а там... Нет, нет, двигатели запустятся. Запуск, громко сказал я. «Жди!» — ответил я, и в этот момент самолет Ветрова исчез в облаках. Внутри все сжалось. Проще самому оказаться в подобной ситуации, чем наблюдать со стороны. «Но время еще есть. Ему надо дождаться, когда отработает система запуска, и на индикаторе появится долгожданные буквы «ЗД». «Ноль Покинуть самолет!» — дали команду с корабля. Ветров не отвечает. Отметка 2000 метров уже пройдена. «Прыгай, сказал! Прыгай!» Повторили команду Паши. «Если через 2 секунды не будет запуска, то все. А ведь парень в облаках водную поверхность не видит!» Переживаю за Ветрова больше, чем за себя. А он снова дышит в эфир. Значит, борется. Оборот. Настойчиво повторяет он. Опять зажал кнопку. Да запускайся уже! Отметка в 1500 метров. Это все, пора! Обороты! Есть малый гак. Есть запуск! Радостно закричал в эфир Паша. Секунда-две. И вот из облаков показался нос миг 29 -го. Вывел! Я остановил секундомер на отметке в 37 секунд. Очень... Долгими показались мне эти секунды. «Борт порядок», — запросил я, смахивая капли пота с бровей. «Да, скорость 500, обороты 82 «Давай на посадку», — ответил я, отставая от ветрова. «Понял». Я летел рядом, продолжая наблюдать за самолетом ведущего. Хаотичных движений борт не совершал, отказ ликвидирован, а сам ветров был спокоен. Радиообмен вел уверенно, хоть и не восстановил еще дыхание. Первая мысль, что каким-то образом Паша схватил пампаша, затем его ликвидировал. И сделал это выключением двух двигателей. Система противопомпажная не сработала. Почему? Мимо меня прошел! Сказал в эфир Паша. К чему эта фраза сейчас? Надо думать, как спокойно на палубу сесть, а он пересказывает мне. Твою мать, ведь Ветров пробивал облачность. Несколько секунд, пока он набирал высоту, я его не видел. Скорее всего, источник неисправности не сам самолет, а чей-то очень и очень ловкий трюк. «Саламандра, 014 к вам с посадкой. — доложил Ветров. — Понял вас, 014. -й. Подход разрешил. Посторонних не наблюдали? — Саламандра, 014. -й. Наблюдал одного. Форсаж врубил прямо передо мной. За облака выскочил и чуть с ним не столкнулся. Ну вот, что и требовалось доказать. Только почему никто не сообщил о появлении другого истребителя? Хм. Вопрос, с которым надо разбираться. 0,14, и вас понял. На посадку я зашел следом за Ветровым. На заруливании наблюдал, как поздравляют Пашу с успешным разрешением особой ситуации. Сам Ребров крепко обнимал молодого летчика. Про себя я подумал, что Ветров большой молодец. Главное, он не запаниковал. В причинах произошедшего разберемся позже, но очевидно, что причина не в самолете. Как только я зарулил на стоянку, по стремянке ко мне уже поднялся ведущий инженер по самолету. — че это беда, опять отказ, нас по головке не погладят! — нервно начал он мне высказывать свои опасения. — Давай вылезу сначала и на палубе поговорим, — улыбнулся я, но инженер даже и не думал слезать. «Надо прямо сейчас что-то придумать, пока найдем причину неисправности». «Да нечего думать, у причины имя Хорнет и гражданство американское». «Ой, как знаешь, командование уже ждет, комиссию сюда!» Махнул инженер рукой и спустился по стремянке. «Вот, обрадовал меня коллега. Еще и комиссию пришлют». Как только я спустился вниз и ощутил под ногами палубу, ко мне уже бежал Ветров, радостный и «Молодец, все правильно сделал», — пожал я ему руку, когда он подбежал. «Да, спасибо. Вы тоже его видели?» «Кого?» «Того, кто рядом пролетел. Вы же не подумали, что самолет сам отказал?» «Я привык доверять собрать им по крылу. Близко прошел». «Ух, не то слово. Миг как начала болтать, я его еле удержал. Ну, что будем делать?» Смотрю на Ветрова, а в глазах такой молодецкий задор. Ему хоть шашку сейчас давай, он на вианосец ринется. Не спеши ты, хватит еще войны на всех. А, у вас достаточно было боев, разве не хочется еще раз получить этот адреналин? Знаешь, так себе острое ощущение, дружище. В войне нет ничего хорошего, люди в кабинетах ее начинают, солдаты в ней участвуют. «Когда приходит время, эти же люди из кабинетов ее заканчивают. А мы с тобой на очередную летную комиссию и дрожать, а не спишут». «У меня со здоровьем все норм». «Вообще не понимаю, почему нас ограничивают в посадках на палубу? Не больше двух-трех за смену. Вы вон уже сколько совершили посадок». «Хм, я не считал». За спиной прошел Коля Морозов. Он подошел к Ветрову и пожал руку. «Да вроде уже шестьдесят, не так ли, Сергеевич? подсказал Морозов. «Может быть». Коля еще раз поздравил Ветрова и пошел на гонку двигателей самолета. «Больше вас никто не сделал посадок, а вы говорите про здоровье!» Посмеялся Ветров и начал тереть переносицу. Он несколько раз сощурился, а после стал массировать правый весок. «Вот, не так уж и бесследно проходят для летчика посадки на палубу, как он думает». За спиной начали швартовать самолеты. Палубу постепенно заполнило еще больше личного состава, который занимался обслуживанием аэрофешенеров и авиационной техники. На борту становилось уже холодно в промокшем от пота комбинезоне. Пока еще свежи в памяти эпизоды учебного боя, надо разобрать опасный маневр американцев. Не мой ли это, так сказать, знакомый в красном шлеме? «Отдыхай! Говорят, комиссия едет к вам, зададут тебе вопросы по сегодняшнему случаю, так что будь готов отвечать!» «Да, слышали! Ребров ждет он, не дождется!» — посмеялся Пажа. «Какую новую фразу он на сей раз выдумал!» Ветров задумался, вспоминая очередной яркий монолог командира авиагруппы. «Ну, э, сказал, что удивляется с этих комиссий, смотрит на них и думает. Твою мать, сколько же раз они в детстве скачели и пикировали головой в асфальт!» Ребров, как всегда. Что не фраза, то золотой фон цитат. На вечернем разборе Вольфрамович был весьма любезен со своими архаровцами. Пару раз только назвал потлатыми бегемотами. Со мной же он остался после разбора и попробовал еще раз выяснить, что же произошло. «Ты хочешь мне сказать, Родин, что этот американец выскочил за облака в самый нужный момент, выдержал курс и скорость так, что оказался перед моим пареньком, кстати, не самым плохим из всех летчиков?» «Я тоже в профессионализме Ветрова, не сомневаюсь». «Погоди. Дальше этот матрасник в нужный момент включил полный или какой-то там форсаж, чтобы взять и загнать Ветрова, так сказать, в раковое положение, с которого он героически выбрался. Ты серьезный?» «Ничего невероятного быть не может, все четко рассчитал. Мы тоже с Морозовым вон выпускали ловушки в нужный момент». «Так вы с коляны чем не этот янки?» «Но если подумать, нет никаких оснований не утверждать, что американец и есть главная скотина». Ребров с этим доводом согласился. Заодно и предупредил, что завтра прибытие нескольких человек на разбор всех инцидентов во время похода. По его словам, начальники в Москве выдержали половину похода и теперь решили все проверить. У меня же возник законный вопрос, а как они собираются проверять граблина, который занимает высокую должность в командовании ВВС ВМФ? Решил я спросить об этом у самого Дмитрия Александровича, заодно и еще кое-что уточнить. Его каюта, в отличие от нашей, находилась в надстройке. Все же большой начальник на корабле, заместитель командира по авиации. «Минуту!» — рявкнул из-за двери Граблин, когда я постучался в его дверь. Обычно Дмитрий Александровичу выдержан, а тут такая реакция. Еще и странное шуршание в каюте. «Чего? Ох, мать твою!» — воскликнул Граблин, открыв дверь. Он слегка вспотел, вид немного затравленный, а тельняшка завернулась на животе. «Нет, это всего лишь я!» «Ой, шутки у тебя! Заходи!» – пропустил полковник меня в комнату. В комнате, как и всегда, уграблено был порядок. На столе аккуратно сложены книги, форма выглажена и висит в шкафу, слегка покачиваясь. Кровать заправлена образцово. «Чаю или кофе?» – спросил Дмитрий Александрович. «Можно чаю?» Налив горячего напитка, я перешел к разговору. Вопрос о комиссии Граблина не удивил. «Ну, что тут скажешь. Давно назревало. Мною в Москве недовольны. Вот и присылают комиссию во главе с начальником службы безопасности полетов авиации флота». о чем же вы провинились?» Граблина друченно вздохнул. За время похода он стал выглядеть совсем плохо. Мешки под глазами стали еще больше, щеки впали. Видно, что ему непросто даже сидеть. На моей памяти Дмитрий Александрович всего однажды взлетел с корабля в этом походе. «Устал, Родин, по Сонечке соскучился. Ты ведь тоже хочешь на берег?» «По жене я соскучился сильно. Во всех смыслах». Пару дней назад получил очередное письмо, которое тут же несколько раз перечитал. «Все хотят. Такая уж у нас работа. Так в чем же вы провинились?» Пожар на Су-27К, халатность в ангаре, проблемы с пьянством. Пускай их и удалось решить очень интересным способом, но вот информация до командования дошла. Сегодняшний инцидент тоже войдет в список на разбирательство. Вот о нем я и хотел бы поговорить. А как так вышло, что приближение постороннего самолета заметили в самый последний момент? Вы были на командном пункте. Граблин задумался, а его рука слегка дрогнула. «Как уж видят наши средства. Нам повезло, что ты был рядом и оказал Ветрову помощь». «Он справился сам», — начал говорить я, но тут же прервался. Граблин не удержал железную кружку, и она полетела вниз. Чай разлился по полу. «Давайте помогу». «Нет, поздно, Сергей. Давай закончим на сегодня». Я подошел к двери и остановился на секунду. Створка шкафа слегка приоткрылась, и на верхней полке можно было заметить пару очень интересных предметов прямоугольной формы. Мне даже понадобилось протереть глаза, мол, не показалось ли. «И что там увидел ты?» «Да так, я не думал, что у вас тут видеомагнитофон есть», сказал я, указав на полку в шкафу. Предметами оказались кассеты формата ВХС. В скором времени они станут настоящим культом. Будут открыты видеосалоны, устраиваться просмотры за деньги. Особой популярностью будут пользоваться американские боевики. Да, есть. У командира и в кают-компании. На нижних палубах вроде тоже. Команде удалось купить целых три магнитофона в Ливии. Да, кто бы мог подумать, что сейчас это такая редкость. Не представляю, каких денег может стоить покупка в Советском Союзе японских видеомагнитофонов, а еще больше проблем с тем, как приспособить его к отечественному телевизору. Утром бодрящие звуки трубы из динамиков по кораблю не стали препятствием для продолжения моего сна. Я только перевернулся на бок. Тем не менее, нашелся на мою голову посетитель, который стучал в дверь каюты настойчивее голодного дятла. «Ну, кто пойдет-то?» — со своей шконки спросил Белевский. «Я старший и могу не вставать. Серый, это превышение должностных полномочий», — ворчал Морозов. «Это субординация, дружище». Стук в дверь становился сильнее. Этот хороший человек уходить не собирался. «Товарищ Родин, Сергей Сергеевич!» — прозвучал низкий голос из-за двери. «Серый, пожалуй, без тебя он не уйдет», — сказал Морозов и тут же захрапел. «Да, делать было нечего». Медленно поднявшись со шконки, натянул штаны и подошел к двери. Открыв ее, я увидел перед собой довольное лицо Борзова. «Здравствуйте! Вы не спите?» – поздоровался он, продолжая улыбаться. «Привет!» «Нет, конечно, вот рад, что ты спросил. Слушаю тебя. Вас наверх зовут. Прибыл генерал с комиссии. Мне поставили задачу вас найти». «Очень рад, но твоя миссия провалена. Передай, что у меня по плану отдых перед ночными полетами». «Не, это срочно. Он говорит, что помнит вас и хотел бы снова увидеть». «Да чего ж так тесен мир? Небось, опять Хрек впрямчался и проверить меня хочет. Но тогда бы Гера Борзов мне так бы и сказал, что прибыл герой союза Андрей Константинович. Из чистого любопытства и уважения к авиагруппе я за несколько минут собрался и пошел вслед за Борзовым в ангар». «Это тот самый начальник службы безопасности полетов?» — спросил я, когда мы шли по коридору. «Да, он тоже заслуженный человек. Недавно к нам пришел. Проблема в том, что они с Граблиным не дружат. Сами понимаете, Дмитрий Александрович со связями, а этот генерал нет». Зайдя в ангар, я сказал Борзову, что он свободен. «А у нас сегодня предварительная подготовка. Как раз сейчас в класс побегу». «Не торопись, а то успеешь» улыбнулся я и отпустил Геру. Пройдя через плотно стоящие самолеты, я подошел к месту, где был разложен татами. Группа офицеров в морской форме стояла перед высоким генералом, который возмущался от увиденного. «Карате! Это тапаки за ребров с головой не дружат!» громко ругался генерал. «Товарищ генерал, вот и я им говорю, они все машут руками и ногами!» докладывал замполит корабля. Подойдя ближе, я остановился и прокашлялся. Повернувшийся ко мне генерал мило улыбнулся и дал команду всем разойтись. Захотел мой старый знакомый пообщаться наедине. «Родин, мир слишком большой, чтобы мы с тобой больше никогда не встретились. Но ты опять у берегов Африки, как и я». «Тимур Борисович Савенко, мой командир в Анголе». «Вот кого я его не ожидал увидеть. По возрасту мог бы он и уволиться уже». «Рад вас видеть», — ответил я и пожал руку Савенко, который слегка меня приобнял. Он все такой же крепкий и плечистый, и стрижка у него — площадка. Даже седина не тронула волосы. «Взаимно. Ну, рассказывай, как ты докатился до того, что тебя уволили из армии». Мы прошли в сторону подъемника, чтобы постоять на свежем воздухе и отправиться на палубу. Я рассказал Тимуру Борисовичу о своих достижениях, он мне о своих. «Как видишь, теперь езжу, инспектирую наши базы за рубежом. Камрани был, в Анголу успел съездить. Вот теперь до Леонида Брежнева добрался. Тут как вообще у вас с безопасностью?» «Хитрит, генерал. Знает, что от моряков он ничего не узнает». Авиагруппа про приезд комиссии информирована и подчистила всю документацию. С другой стороны, его бы должен Граблин сопровождать, но его что-то не видно. «Тимур Борисович, все в порядке. Я со многими летчиками здесь летаю и в составе экипажа, и в группе. Уровень высокий!» «Ммм, летаешь с ними, значит. А что, у Ребровой Апакидзе времени нет, что они к испытателям обращаются? Ты, что за методика такая?» Слегка возмутился Савенко. «Ну, настоящий безопасник, везде найдет проблему». «А у вас есть методика, по которой можно готовить летчиков к полетам с корабля?» «Ха-ха, ты что, проверяешь меня в знании документов?» Улыбнулся Савенко, и я кивнул, сделав довольный вид». Тимур Борисович промолчал. Не скажет же он, что у него нет соответствующего курса боевой подготовки для палубников. Есть куча методических указаний и телеграмм. Там все условно, временно и на усмотрение командиров. «Ладно. Ну, считай, что им повезло. Но тогда почему такие неисправности вылезают? Плохо испытали самолеты?» «Крупный камень в мой огород швырнул генерал». «Можно сетовать на сыроватость техники, но надо признать, что не доведены до конца многие пункты испытаний. А мы здесь для того, чтобы как раз недочеты исправить. Времени на подготовку было не очень много. Ты лучше меня знаешь, что отсутствие времени не причина», — шепнул Савенко и подошел к Су-27К, который техники швартовали после вылета на сопровождение наших Ту-95. «Не причина для вас или начальства?» Для вашего начальства. Не расскажешь, что творится в вашем ведомстве? Почему двигатели rd 33 новых модификаций идут в полки с опозданием? Вместо новых МИГ-29М мы продолжаем получать первые версии. Су-27 готов к массовому производству, но авиапром на самом высоком уровне откладывает поставки. При этом много слов против военного руководства. И политбюро встает на сторону вашего министра. «Нашел у кого спросить. Кажется, Егор Алексеевич продолжает заниматься ерундой. Почему за него Политбюро гадать не стоит? Есть у Чубова там связи?» «Один Русов выступает против, но не хватает его слова. Слухи ходят, что он там что-то нарушил», — сказал Савенко. «Теперь я совсем ничего не понимаю». «Неужели началась внутрипартийная борьба за власть и наш Егор на стороне будущего победителя Горбачева?» «Ладно, пойдем со мной. Посмотрим, как авиагруппа готовится к полетам». «С чего я вообще должен за ним идти? Его подчиненные пусть сам и проверяют. Однако мне все равно готовится к ночному вылету. Пойду узнаю погоду и обстановку на сегодня». Идя по коридорам в класс подготовки, Савенко спрашивал, какие основные моменты нужно будет положить в документы по выполнению полетов с корабля и тактики истребительной авиации. «Большую часть мы разрабатывали вместе с Вигучевым, но ну и ребров Сапокидзе принимали непосредственное участие в подготовке методических материалов. На них мы и опробовали основные моменты. Готовить летчиков приходится порой нестандартными методами», ответил я, когда мы уже подошли к кабинету. «Странно». Но в коридоре была слышна музыка. Савенко не обратил на нее внимания. «Ну, вы нашли подобных. И что еще вы такого нестандартного в тактике и подготовке придумали? Тимур Борисович, вы лучше меня знаете, насколько опасен формализм и застой в подготовке и тактике. Воевать над морем, как раньше, уже нельзя. Американцы каждый день что-то новое придумывают. Нам приходится с ними сталкиваться здесь и давать отпор, пока мирными методами». «А что, есть уже тенденция к немирным?» «Нездоровая тенденция!» Савенко задумался. И тут из класса раздался женский крик, причем на английском языке, а затем и смех. «Что за бардак?» Дверь класса была приоткрыта, и генерал смог заглянуть в нее. Я стоял за его спиной, но разглядел источник этого крика. В помещении был включен телевизор, на экране американский бар с девушками в открытых платьях и несколько моряков в белой офицерской форме. Знакомая картинка, да только что-то поменялось в истории, и этот фильм вышел немного раньше. «Товарищи офицеры!» подал команду Апагидзе, который первым увидел вошедшего Савенко. Ребров сидел на первом ряду и успел в последний момент сделать серьезное лицо. Видимо, понравился фильм Гелю Вольфрамовичу. «Товарищ генерал-майор, с летным составом корабельной авиагруппы проводится предварительная подготовка к полетам. В данный момент идет самостоятельная подготовка. Два летчика находятся на боевом дежурстве, два отдыхают после». Командир, «Наверное. Не торопитесь представляться именно так. Вы как это объясните?» — указал пальцем в телевизор Савенко. «Ситуация, конечно, уникальная. Я вижу, что на экране фильм про американских моряков, точнее, про морских летчиков». Форма современная, лица актеров знакомые. Только хе -хе, как отмазываться будет, ребров?» Вольфрамович прокашлялся и посмотрел на Апокидзе. «Э, «Тимур Автандилович проводил с личным составом тактическую летучку. В данный момент он проверяет работы». «Что?» — воскликнул Савенко. «Это есть в ваших методических указаниях, товарищ генерал. Вот телеграмма. Здесь сказано, что одним из элементов, — начал Автандилович, — я с трудом сдерживал смех. Надо было видеть, как сложно это было делать молодым летчикам. На задних рядах мне попался на глаза Витя Тутонин с Олегом. При виде меня они только развели руками. Готовятся ребята к ночным полетам». «Я знаю, что такое тактическая летучка. Причем здесь американский фильм с бабами и мужиками с пивом, еще и на английском языке, вы ж его ни черта не знаете». А «Я знаю, товарищ генерал», — поднял руку худой лейтенант в очках. «И кто ты?» А «Военный переводчик словарев включили в команду на время похода». Я прокашлялся, чтобы не засмеяться. «Потрясающая находчивость командиров». А если быть честным, умеют американцы снимать зрелищное кино. Много пафоса, но картинка у них чаще всего хороша. Помню, когда посмотрел этот фильм в своем прошлом, родилось желание поступить в летное училище, чтобы оказаться лучше супостатов. «Товарищ генерал, это фильм об американских палубных летчиков. Мы смотрим его, чтобы лучше понять и изучить психологию вероятного противника», сказала Пакидзе. Тимур Борисович оглядел весь класс, а затем повернулся ко мне. «Это нестандартные методы подготовки?» «Один из них, очень действенный, на себе проверил!» Савенко задумался, стоял и пыхтел. «Ну, тогда и я буду изучать», — ответил Тимур Борисович, снял фуражку и пошел к свободному месту. «Сяду поближе к переводчику, а то я только португальский со словарем переводил». Я тоже собрался присесть, но меня позвали из коридора. Это был Бурченко. Везде меня найдет, если ему надо. Готовитесь к полетам? Пытаемся. С комиссией заговорился, и он попал на киносеанс. И такое тоже может быть на корабле. Только вам придется покинуть кинотеатр. Есть разговор, а точнее важная информация. А что за срочность? Бурченко отвел меня подальше от двери. — Есть информация, и все признаки указывают на то, что удар по ливийским кораблям сегодня повторится. — Значит, сегодня не летаем, так? — Ну, не совсем.